Кабинетная турецкая парильня прибыла в положенный срок и была распакована. А примерно на третий вечер Уилфред, придававшийся в столовой для слуг мрачным размышлением, был отвлечен от них мургатроидом. «Эй!» — сказал мургатроид. «Прочухайся! Тебя сэр Джаспер зовет!» «Чем зовет?» — спросил Уилфред, возвращаясь к действительности. «Очень громко зовет!» пробурчал дворецкий. И не преувеличил. Из верхних сфер дома доносились пронзительные вопли, явные, исторгаемые смертельными муками. У Уилфреду очень не хотелось вмешиваться, если, что оказалось наиболее вероятным, его наниматель намеревался испустить дух в страшной агонии. Однако Уилфред был добросовестным человеком, и пока он находился в этом зловещем доме, долг требовал, чтобы он выполнял обязанности, за которые ему платили. И Уилфред поспешил наверх. Войдя в спальню сэра Джаспера, он увидел малиновое лицо баронета, торчащее над верхним краем кабинетной турецкой парильни. — Явились, наконец! — закричал сэр Джаспер. — Послушайте, когда вы заперли меня в этой адской штуковине... «Что, черт побери, вы сделали?» «Только то, что было указано в приложенном к ней руководстве. Следуя ему, я вставил штырь А в паз Б, закрыл защелку В. «Все равно вы что-то напутали, ее заклинило, я не могу выбраться!» «Не можете!» — вскричал Уилфред. «Нет, и проклятый аппарат становится горячее адских вертелов!» Я должен извиниться за выражение сэра Джаспера, но вы же знаете, баронет Да я тут сварюсь!» На Уилфреда Мулинарос не зашло вдохновение, словно в него ударила молния. «Я освобожу вас, сэр Джаспер!» «Да пошевеливайтесь же! Но с одним условием!» Уилфред устремил на своего собеседника пронзительный взгляд. «Сначала я должен получить ключ!» — Никакого ключа нет, болван! Она не запирается на замок, а просто защелкивается, как только вы располагаете выступ Г в этом, как его там, Д. — Мне нужен ключ от комнаты, в которую вы заточили Анжелу Пьюрдю. — Какую околесицу вы несете? Ой — Ой-ой! — Я скажу вам, какую, сэр Джаспер Финч, фароумир. Я... Уилфред Муллинар. Не будьте ослом Уилфреда Муллинара, волосы черные, а ваши рыжие. Наверное, вы его с кем-то путаете. Это парик, — сказал Уилфред, — от Кларксона. Он угрожающе наставил палец на баронета. Вы не ведали, сэр Джаспер Финч, Фарро умер. Когда начали приводить в исполнение свой гнусный план, что Уилфред Молинер неотступно следит за каждым вашим шагом, я разгадал ваши замыслы сразу же, и теперь настала минута, когда вы получили мат. Давайте сюда ключ. Думали поставить на своем? Фиг вам, дьявол в человеческом облике. Фиг, машинально поправил сэр Джаспер. Я освобожу мою возлюбленную, умчу ее из этого страшного дома и женюсь на ней, как только получу особое разрешение на бракосочетание».